саже. Как-то раз мы обнаружили, что несколько младенцев в нашей рожанице одновременно заболели. У них гноились глаза, текло из ушей, началась диарея, пупки воспалились, а кожа покрылась прыщиками. Пострадали не все, но те, что заболели, тяжело переносили недуг. У детей взяли анализы, и в лаборатории сообщили, что все инфекции были вызваны одним и тем же штаммом золотистого стафилококка. Откуда же он взялся? Сёстры и монахини сдали анализы, и выяснилось, что переносчиком золотистого стафилокока, от которого и пострадали дети, стала Синтия. Бедняжка была в ужасе от того, что заразила младенцев, тем более, что сама она не чувствовала недомогания. Но результаты были неумолимы. Её тут же отстранили от работы, она прошла курс лечения антибиотиками, и инфекция пропала бесследно. Медики использовали пенициллин, и дети также выздоровели. Ещё недавно некоторые из них могли бы умереть, а у некоторых наверняка бы развилось хроническое воспаление среднего уха, конъюнктивит или же инфекция лёгких, что могло бы привести к дальнейшему ухудшению. Но антибиотики тогда были в нове и действовали крайне эффективно. Синти 2 недели не работала и вернулась к делу совершенно уверенно. Больше вспышек инфекции не случалось. Первым местом, куда Синти отправилась по возвращении, был уютный домик в районе Бул. В таких условиях приятно работать, и всё шло как по маслу. У молодой матери, для которой это был пятый ребёнок, прогрессировали схватки. Её мать приглядывала за остальными детьми, а бабушка, бывшая дама, для которой роды были куда менее пугающим событием, чем поход к дантисту. Во всём помогала Синте и приглядывала за огнём в камине. Еле-еле горит. Я смотрю, надо бы его раздуть, пока младенчика ещё нет. Надо, чтобы ребёночек родился в тёплой комнате. Да, сестра. Она взяла кочергу, поворошила тлеющие угли и открыла заслонку. Пламя вспыхнуло, но в этот момент под крышей что-то загрохотало, и в дымовой трубе обрушилась гора сажи, полностью загасив огонь. Женщина с криком бросилась к камину с газетой, пытаясь прикрыть очаг, чтобы сажа не попала в комнату, но тут опять раздался грохот, упала ещё одна порция сажи и разлетелась по всей комнате. Сажей было покрыто всё. Стерильные инструменты, аккуратно разложенные на комоде. Белое постельное бельё, любовно приготовленная колыбелька, вся в ленточках и кружевах. Сама Синтия в чистом белом халате, маске и перчатках. И то же самое произошло с женщиной на кровати. Хотя ей было уже всё равно, поскольку началась вторая стадия родов, а вместе с ней мощная схватка, предшествующая полному раскрытию шейки матки. Синтия в ужасе воздела чёрные руки. Сначала она решила вымыться и резво бросилась к тазу, но на воде и мыле красовалась плёнка сажи. Окушерка сорвала перчатки и с облегчением отметила, что пальцы остались чистыми. Господи, простонала пожилая дама. В жизни такого не видела. Что ж теперь делать, сестра? Тут уж ничего не попишешь. Если роды начались, мы их не остановим. Придётся продолжать как есть. Принесите ещё воды и вымойте этот таз. Спросите ещё, есть ли чистое бельё. Нам вряд ли хватит времени принести чистые инструменты из нанатус-хауса, но можно попытаться. С последней схваткой уроженцы отошли воды. Жидкость хлынула на впитывающие простыни, и к ним тут же начала прилипать кружащиеся в воздухе сажа. Маску Синтии тоже покрывала сажа, так что она содрала ее, все равно от нее не было толка. Верхняя половина лица оставалась черной, а ниже носа все было белым, а кушерка напоминала клоуна. Бедная Джан, отпыхтящая от боли и потуг, оказалась полностью испачкана сажей, которая каким-то образом попала даже под сорочку. Женщина попыталась стереть сажу с бедер, но добилась только того, что на коже появились жирные следы. «Господи, какая грязь!» — простонала она и часто задышала. «Еще одна схватка начинается! А-а-а!» Она скривилась от боли. Вагинальный осмотр уже не требовался. Синтия видела макушку головы младенца. «Не тушься, Джанет, постарайся не тушиться. Просто мелко дыши, как собачка. Часто-часто. Вдох-выдох, вдох-выдох». Всё правильно, дыши. Я сейчас переверну тебя, чтобы принять ребёнка. Те года нас учили, что роженица должна лежать на боку. Тем временем бабушка унесла таз и принесла горячую воду, чистые полотенца и простыни. Можно перенести её в другую комнату, сестра. Было бы неплохо, но мы не успеем. Малыш, может, выпасть? Смотрите, я держу его головку. Ещё одна схватка, и он родится. Господи, какой кошмар. Джим побежал к телефону, чтобы вызвать сестер, но он не успеет, так? Да, давай, Джанет, дыши, все в порядке. Немножко сажи вреда не сделает. Теплый и нежный голос Синтии подействовал успокаивающе. Схватка прошла, Джанет расслабилась, взглянула на бабушку и акушерку и захихикала, а потом захохотала в полный голос. — Вы бы себя видели! Опять пошло! А-а-а! Следующая схватка началась всего через несколько секунд после предыдущей. Вот оно, ахнула Джанет. Да, теперь надо повернуться. Подайте мне полотенце, скомандовала Синтия бабушке. Давайте уберём грязную простыню и положим полотенце, чтобы ребёнок лёг на чистую ткань. Они поменяли подстилку, но сажа была повсюду. Руки были грязными, и всё, чего они касались, тут же пачкалось. Синция перевернула подушку, чтобы Джанат положила голову на чистую сторону, но ничейной испачкала её. Пожилая женщина попыталась мыть Джанат лоб холодной водой, что несколько улучшило ситуацию. Ребёнок легко появился на свет, но роды зачастую неприятная процедура. Кровь и околоплодные жидкости были повсюду, а в сочетании с сажей всё выглядело особенно чудовищно. Новорождённая девочка вся мокренькая, была покрыта чёрной слизью и хлопьями сажи. Синтия мыла её и перевернула, чтобы прочистить ей горло. В те дни это считалось полезной процедурой. Девочка завопила во весь голос. Синтия в отчаянии посмотрела на некогда стерильные инструменты. В этот момент полагалось перерезать пуповину, но ножницы, щипцы, вата и вода были покрыты сажей. В этот момент на лестнице раздались тяжёлые шаги и ворчание сестры Евангелины. Чего это понадобилось ещё одна сумка, а? Мне пришлось проехать полмили. Возмутительно. Надо понимать свою, она испортила. Ох уж эти молоденькие акушерки, ничего-то они не умеют. Дверь распахнулась. Сестра Евангелина оглядела комнату, не веря своим глазам, и воскликнула: "Что вы тут натворили?" После этого она расхохоталась. Она смеялась так громко, что дом тряся. Монахиня привалилась к сикус, схватившись за живот, а потом рухнула на стул и запрокинула голову, уронив чепец. Сестра Евангелина была дородной и представительной дамой. Что касается её характера, таких людей часто называют неотшлифованными алмазами. Она родилась в большой семье в Рядинских трущобах в конце XIX века и выросла в чудовищной бедности. Первая мировая война дала ей шанс вырваться из замкнутого круга нищеты. В 12 лет сестра Евангелина бросила школу и устроилась на фабрику по производству печенья, а в 15 перешла на военный завод. Оттуда девочка попала в военный госпиталь, где выучилась на медсестру и пережила единственный роман в своей жизни. Впрочем, нам она об этом никогда не рассказывала. Впоследствии Евангелина вступила в орден Святого Раймонда Наната и стала одной из монахинь Якушерок. Она проработала в поплере 30 лет, в том числе и во время бомбардировок Лондона. Местные обожали её за грубоватую прямоту, деловой подход и острый язык. Разумеется, в стенах монастыря её лексикон резко менялся. С нами она зачастую держалась неприветливо и отстранённо, и рассмешить её было нелегко. Но если уж вам это удавалось, то сестру Евангелину было не остановить. Её лицо и без того красное и ребое буквально багровело, и нос сиял на нём точно маяк. Теперь же она ухватилась за каминную полку, чтобы удержать равновесие, достала гигантский платок и утёрла глаза и нос. Это ж надо. и штаны обмочила. Видели бы вы себя со стороны. И она вновь расхохоталась. Сестра Евангелина не чуралась вульгарности. Самые простые функции организма неизменно веселили её. Впрочем, предрасположенность к туалетному юмору она демонстрировала только в окружении своих пациентов в кокне, и вряд ли сёстры когда-либо видели её такой. Шлёпнув себя попышным бёдрам, Она согнулась, задыхаясь от хохота. Синтия, встревожившись, постучала ей по спине. Вновь обретя дар речи, сестра Евангелина пропыхтела: "Вы прямо как чёрно-белые менестрели". Юмор её не отличался тонкостью, и шутки, как правило, получались довольно грубыми. Но эта мысль привела её в восторг, и она несколько раз повторила: "Чёрно-белые акушерки". Что ж такое у меня опять? Надо будет одолжить у вас полотенце перед уходом. К этому моменту дети уже сбежались в комнату, заслушав шум. Они перепугались, когда бабушка вдруг прибежала к ним вся чёрная от сажи и потребовала принести воду, мыло и полотенце. Вслед за этим последовал торопливый разговор, из которого они ничего не поняли. После чего отец побежал к телефонному автомату. Когда в дом ворвалась огромная рассерженная медсестра и с ворчанием затопала на второй этаж, они спрятались за диваном. Всё это было очень пугающе. Но вскоре раздались раскаты хохота, и дети поспешили узнать, что происходит. Ввалившись в комнату, они застыли, пытаясь понять, что к чему, и явно не верили, что взрослые могут натворить подобное. Всё вокруг было чёрным. Все хохотали. Толстая монахиня, перемазанная сажей, раскачивалась на стуле, а лицо у неё было таким красным, что казалось, будто она вот-вот взорвётся. Посреди этого бедлама кричал младенец. Дети потеряли голову от восторга. Они принялись скакать и залезать на кровать к матери к уже сусинте, поскольку новорождённый всё ещё был соединён с женщиной пуповиной. Они катались по полу, чтобы посильнее выпачкаться, и мазали друг другу лица. Бабушка попыталась призвать их к порядку, но все было без толку. Сестра Евангелина так хохотала, что раскашлялась и приговаривала. «Все! Не могу больше! Не могу! Я сейчас помру! Передайте-ка полотенце! Сил моих больше нет!» Она сунула полотенце под юбку и вытерла между ног. Дети, не веря своему счастью, сгрудились вокруг, пытаясь запорямитить, какие pantalоны носят монахини. Видимо, смех благотворно подействовал на роженицу, поскольку третий этап родов продвигался благополучно. Извлечь плаценту целиком непростая задача для акушерки. Ей требуется призвать на помощь все свои умения и знания. Но Синти практически не пришлось ничего делать. Жанна так смеялась, что плацента сама выскользнула из неё. Это было мерзлительное зрелище. А кроваваленная слизистая масса, покрытая сажей. Но главное, что всё было позади. Впрочем, ребёнок был по-прежнему соединён с плацентой. "Сестра, мне понадобятся чистые ножницы, зажимы и тампоны", тихо сказала Синтия. Сестра Евангелина была не просто забавным персонажем, она являлась профессиональной медсестрой и акушеркой и среагировала на просьбу моментально. Надо вынести ребёнка в другую комнату и тщательно вымыть. В таких условиях перерезать пуповину нельзя. Саже не повредит, но если она попадёт в кровь, последствия могут быть непредсказуемы. Разочарованных детей прогнали и увели на первый этаж. Младенца вместе с плацентой унесли в соседнюю комнату, и перерезали пуповину стерильными инструментами. Уборкой пришлось заниматься бабушке. У неё ушло 4 дня, чтобы всё вымыть, и ещё несколько, чтобы прийти в себя.